Глава двадцатая. Сознание возвращалось рывками. Сначала я начал слышать звуки. Голоса, которые то приближались, то отдалялись. Среди них явственно слышался голос, которого здесь, в этом форте, совершенно точно не должно было быть. «Куда ты свои клешни тянешь? Коновал хренов! Этого молодого человека только я имею право калечить!» «Аристар Григорьевич, молодой граф, мой пациент!» «И вы не можете!» «Ну-ка, поведай мне, голубчик, чего я не могу!» Голоса приблизились настолько, что захотелось приоткрыть хотя бы один глаз, чтобы посмотреть. Я не стал противиться этому желанию и приоткрыл глаз. Лебедев наступал на руслого мужчину, который стоял рядом с моей кроватью. Брови у целителя нашего клана были сдвинуты, да и весь вид довольно суровый. «Аристар Григорьевич, я вас безмерно уважаю!» Мужчина говорил очень спокойно и размеренно. «Но Евгений Федорович – мой пациент. Именно я ему плечо по частям собирал, и я доведу дело до конца. Не в моих правилах отдавать своих больных на долечивание кому-то еще». «А кто тебя вообще допустил до графа? Я примчался, как только мы получили известие». «Все это время ты мог спокойно наблюдать за жизненными показателями, погрузив его в лечебную кому и не лезть в плечо! Граф Меченосец! Как он будет владеть мечом, если ты напортачил? При таком ранении у него все сухожилия должны были быть перерезаны и разобраны в клочья!» «Уж поверьте, Арестах Григорьевич, я в курсе!» Мужик был просто образцом невозмутимости. «Мне он определенно нравился!» Четыре сухожилия пришлось сшивать, потому что они не реагировали на заклинания и эликсиры. «Вот поэтому я и спрашиваю, кто тебя допустил?» «Еще немного, и Лебедев перейдет на ультразвук». «Я разрешила», — послышался усталый голос Маши. «Эту страшную рану нужно было закрывать, и Никита Евгеньевич — отличный целитель. Он сразу мне объяснил, что просто так закрывать ее нельзя». «В этом случае рука перестанет работать, и ждать тоже было нельзя. К родовым дарам рысевых относится усиленная регенерация, и в данном случае она может действовать совсем не во благо». «Хм, ну, если с этой точки зрения смотреть...» Лебедев задумался. «Я еще проверю, что ты там наделал, как бы снова резать не пришлось». «Что происходит?» Мне надоело слушать их перепалку, во время которой они забыли о самом главном — обо мне. Настолько увлеклись своей руганью, что даже не обратили внимания на то, что их пациент в себя пришел. — Ваше сиятельство! — ко мне тут же подскочил тот самый невозмутимый целитель отпихнув Машку и Лебедева. — Вы очнулись! — Вы так говорите, словно удивляетесь этому вопиющему факту. Дикая слабость не позволила долго держать голову поднятой. Я откинулся на подушку. «Ну, о чем вы говорите?» Целитель улыбнулся. «Я вывел вас из комы три часа назад, но полноценно прийти в себя вы должны были примерно часа через два». «Граф — сильный и молодой мужчина. Его магическая составляющая развита до пятого уровня», — проворчал Лебедев. Он нашел выход из положения и просто обошел кровать с другой стороны. «Разумеется, его сиятельство не будет валяться дольше, чем понадобится его организму для восстановления. Мне кто-нибудь объяснит, что произошло. Если я правильно понимаю, обычное ранение в плечо не требует всех этих мер, таких как лечебная кома, например». Я повернулся к целителю, в то время как Лебедев принялся осматривать раненую руку. Он как раз встал для этого с правильной стороны. «Это была непростая рана». Целитель покачал головой. Лезвие этой твари больше напоминало пилу. Эта пила раздробила лопатку, порвав все связки и сухожилия на своем пути. Но самое главное, лезвие разорвало верхнюю поперечную связку лопатки. Она настолько короткая и тонкая, что мне с трудом удалось ее восстановить. Целитель М. Никита Евгеньевич. Я вовремя вспомнил, как его назвала Маша. То, что вы мне сейчас говорите, это набор странных звуков и почти матерных слов, в моем понимании, естественно. Я выразительно на него посмотрел, предлагая говорить попроще. «Куда уж проще!» — пробурчал целитель, прекрасно поняв мой посыл. «Если упростить, эта связка образует отверстие сквозь которое проходят весьма важные нервы и сосуды. Ваша регенерация — это прекрасно, Но в данном случае она решила превратить эту маленькую связку в кость, чтобы минимизировать ущерб. В таком случае пучок нервов и сосудов был бы сдавлен, что, в свою очередь, привело бы к очень нежелательным последствиям. Собственно, поэтому мне пришлось поместить вас в кому и разрезать еще больше, чтобы руками соединить такие вот повреждения. «Увы, магия не всесильна», — он развел руками. Она всегда идет по пути наименьшего сопротивления. «И вы мне это говорите?» «Чтобы вы осадили вашего кланового целителя». Никита снова сложил руки на груди. «Он совершенно не дает мне работать. Это просто невыносимо». «Сожмите кулак, Евгений Федорович». С другой стороны, Лебедев надавил на пальцы поврежденной руки. Я непроизвольно исполнил его просьбу. Рука сжалась в кулак без проблем, и я даже поднял его, показывая этим двум упертым баранам. «Во! Видели?» — заявил я, отмечая, что голос крепнет с каждой минутой. «Немедленно тащите отвары из белок, драконов, да хоть ту зеленую пакость настаивайте вместе с жабой. Мне все равно. У вас есть сутки, чтобы поставить меня на ноги. Если я все правильно понял, нужно только силы восстановить и убрать эту жуткую слабость». «Все остальное Никита Елисеевич сделал, и, судя по ощущениям, сделал прекрасно». «А иначе?» – начал задумчиво Никита. «Лебедев дурацких вопросов не задавал, он меня уже хорошо изучил, чтобы пытаться слишком сильно борзеть». «А иначе?» – «Кто-то может пострадать», – ответил я, опуская руку на постель. «Идем, Никита». «Обсудим, что нам нужно сделать, чтобы выполнить поручение его сиятельства». «А с чего это он такой покладистый?» «Аристар Григорьевич». «Чего вы хотите?» Прямо спросил я. «Туша той тварик, которая сотворила с вами такое, что я сразу же подхватил свой саквояж и помчался в этот богами забытый форт, не уйдет Павлову, пока я не решу, что мне с нее может пригодиться». Взвешивая каждое слово, проговорил Лебедев. «А, ну да». Я закатил глаза. «И почему я не удивлен?» «Вы ошибаетесь, Евгений Федорович. Все-таки, как оказалось для меня на первое место, вышло именно ваше состояние. А учитывая, что вы все-таки не умираете, да и в профессионализме своего ученика, я вполне уверен, это распределение приоритетов даже для меня самого оказалось удивительным». Лебедев нахмурился. Словно в который раз попытался понять причины своей внезапной привязанности ко мне. «Да, это удивительно, но факт остаётся фактом». «Никита, я долго тебя буду ждать!» Заорал он, отходя от моей кровати. Когда целители ушли, о чём-то негромко переговариваясь, в кресло, стоящее рядом с кроватью, упала Маша. Мы переглянулись, и она рассмеялась, закрыв лицо руками. Я же внимательно разглядывал жену, отмечая следы усталости на ее личике. «Ты все время рядом со мной просидела?» – спросил я, потянувшись, чтобы убрать темную прядку, упавшую ей на лицо. «Нет», – она покачала головой. «Меня не пустили в операционную, когда тебя туда увезли». «Женька», – она порывисто меня обняла. «Я же на крыше соседнего дома лежала. Я все видела». «Когда эта тварь начала поднимать тебя на лезвии, я думала, что у меня сердце остановится», — пожаловалась она. «Маш, кошки живучие я криво улыбнулся. «Тебе нужно отдохнуть». «Да, я сейчас пойду, посплю». Она вытерла слезы. «Нужно еще Медведеву сказать, что ты пришел в себя. Дмитрий Федорович настоятельно просил меня ему сообщить об этом. Если ты не хочешь, я не буду говорить». «Я не служу под его началом и не обязана подчиняться его приказам». «Мало ли, что я хочу!» Подняв руки, я протер лицо. Параллельно отмечая, что раненая рука все-таки часть подвижности потеряла, нужно будет ее специально развивать. «Мне-то, Медведев, как раз начальник. Странно даже, что здесь нет его людей». «Их мало и все заняты», — ответила Маша. Поцеловав меня, она выпрямилась. «Тогда я ему сообщу». «Маш, а кто вообще вызвал Лебедева?» — запоздало спросил я. «Так Никита и вызвал». Она хмыкнула. а «Арана действительно плохая была. Но как быстро он примчался! Мы даже растерялись!» И она, покачав головой, направилась к выходу. Когда она вышла, я почувствовал, что слегка переоценил себя, потому что глаза сразу же стали закрываться. Крепко уснуть не получилось, и я пребывал в какой-то полудрёме, когда дверь снова открылась. Солнце летело мгновенно. Почему-то я думал, что это мои целители наконец пришли к соглашению и всё-таки решили меня полечить. Это были не целители. Ни один из них не обладал настолько массивной фигурой. Медведев стремительным шагом прошёл по палате и сел в то кресло, откуда совсем недавно поднялась Маша. а Он заметил, что я не сплю, но несколько минут сидел молча, внимательно разглядывая меня. «Руку восстановили?» — наконец спросил он. Я слегка повернулся к нему и осторожно кивнул. «Да, конечно, предстоит поработать, чтобы вернуть ей полноценную подвижность, но для этого у меня уроки у мастера боя с холодным оружием, оплачены на год вперед». «Это хорошо». Отрадно видеть, что молодые люди не пренебрегают старой доброй сталью. А то в последнее время больше в магию углубляются, да в огнестрел», — хмыкнул шеф службы безопасности. «Как мне сегодня очень точно напомнили, магия не может сделать абсолютно все. Кое в чем и руками приходится работать». Мы замолчали, а потом я тихо спросил. «Почему вы сюда приехали, Дмитрий Федорович?» «Что ты имеешь в виду, Женя?» Медведев взглянул на меня недоуменно. «Дмитрий Федорович, вы отправили нас провести расследование якобы уже расследованного дела, чтобы проверить, как мы усвоили навыки, которым нас учили». Я смотрел на него, не отрываясь. «И вдруг случается форс-мажор?» «Да, ситуация неприятная, но все равно даже близко не дотягивает до масштабов службы безопасности». К тому же вам был отправлен всего один рапорт, и в нем даже не было указано наше с мамбовым похищение. И получив этот невнятный рапорт, Медведев Дмитрий Федорович бросает все свои чудовищно важные и ответственные дела и приезжает в этот зачуханный форт, чтобы самолично возглавить расследование. Чу-де-са. Последнее слово. Я произнес по слогам. И что ты хочешь от меня услышать? Медведев усмехнулся и откинулся в кресле, сложив руки на груди. «Почему вы здесь? Что вообще происходит? Я имею право знать!» Проговорил я хмурить все больше и больше. «Я ведь сам смогу выяснить, когда меня выпустят целители!» Тихо, но твердо добавил, не отрывая от него пристального взгляда. «Твоя изначальная ошибка была в первичной оценке значимости этого форта для национальной безопасности». После почти минутного молчания произнес Медведев. «Во всем остальном вы ни разу больше не ошиблись. Молодцы!» Он снова замолчал, осмотрел меня с ног до головы и продолжил. «Наверное, это я виноват. Сразу не дал вам всей необходимой информации. «Дайте угадаю. Эти чертовы шахты странно используют как рычаги воздействия друг на друга». Я закрыл глаза. «Но почему тогда здесь служба безопасности не налажена как надо?» «Не знаю». Медведев провел рукой по лицу. Его величество колебался. Он был уверен, что наличие постоянного офиса вызовет дестабилизацию. Но после последних событий... «Мне удалось продавить идею полноценного развертывания службы». «Вы взяли Сорокина?» Я откинулся на подушку, переживая головокружение. «Да, взяли», — кивнул Медведев. «Вероника Шиповникова мне все рассказала, а сыров показался вполне разумным человеком. Думаю, что именно его я назначу начальником местного отделения. Пускай начинает разворачивать службу». Это было сложно? В идеале я хотел услышать, что эту суку, которая приковала меня к постели и чуть не уничтожила весь форт, убили при задержании. Женя, это маленький форт. Периметр ограждает его от опасности четвертого уровня изнанки. Сил на повторный прорыв у него уже не осталось. Так что взяли мы его быстро и без лишнего шума. Медведев, который уже раз усмехнулся. К тому моменту Мамбов немного очухался и выдал весь расклад, как вы его видели. Чтобы начинать допрос таких типов, нужно знать как минимум половину ответов. И вы мне эту половину ответов дали. Так что на новогоднем балу вас наградят. Это наша работа, если я ничего не путаю. Я повернул голову в его сторону, даже не пытаясь ее поднять с подушки. Нет. Медведев покачал головой. «Это моя работа. И работа людей, которые получают у меня зарплату. А вы всего лишь курсанты, приехавшие на практику». «Чтоб ты знал, сюда вообще не планировалось отправлять практикантов. Слишком модное дело вырисовывалось. Опять же, очень неудобные условия работы. Форт очень маленький, все друг у друга на виду. Прислать большую группу спровоцировать этих подонков. Появились бы невинные жертвы, но я чем-то задним чуял, что именно вы с Олегом сможете что-то нащупать. Я принял тяжелое решение и не прогадал, за что получил устную благодарность императора с похлопыванием по плечу. «Надеюсь, нас не будут хлопать по плечу при всем честном народе», — буркнул я. «Если уж решили наградить...» то хотелось бы что-нибудь материальное в руках подержать. — Не беспокойся, алчный ты тип, — хохотнул Медведев. — Получите орден из рук Его Величества Петра Алексеевича и денежное вознаграждение потом от казначея. Да, мой тебе совет. Придумайте заранее историю своего подвига, за который вас наградят, потому что истинной причины озвучено не будет, сам понимаешь. понимаю Я кивнул. «Главное, не забыть про пули, свистящие над головой, упомянуть». «Про пули?» Медведев удивленно посмотрел на меня. «Конечно, пули над головой. Это очень важно», — ответил я совершенно серьезным тоном. «Мне на самом деле плевать. Хоть про то, как та тварь от вас отстреливалась, рассказывайте», — махнул рукой Медведев. Вероника Шиповникова лишилась дома и мужа. Задумчиво проговорил я, отгоняя от себя образ той огромной гориллы с обрезом в руках. «Я долго говорил с госпожой Шиповниковой. Она произвела на меня приятное впечатление. Ей сейчас нелегко. Она искренне скорбит по мужу, что весьма удивительно. Я предложил ей попробовать поработать на благо страны в службе безопасности». «У меня очень мало женщин и крайне мало магов-универсалов, способных открывать порталы в тонких местах между нашим миром и изнанкой. Она согласилась, и сегодня мы уезжаем. Но это не относится к делу, из-за которого я пришел сюда. И зачем же вы все-таки пришли сюда?» Бедняга Мамбов. Похоже, не видать ему прекрасную Веронику в своей жизни и постели. Что он за неудачник-то такой? Я уже начинаю верить, что все катаклизмы на нас сваливаются исключительно из-за его кривой кармы. «Шахта, Женя!» «Да-да, та самая шахта, которую ты так блестяще выиграл у старшего Сорокина». Теперь Медведев пристально смотрел на меня. «А что с шахтой не так?» Я удивленно на него посмотрел. «Мне она даром не нужна. Можете забирать?» Чтобы шахтой заниматься, нужны определенные знания и время. А у меня ни того, ни другого нет. Я развел руками. Нет, так не получится. Медведев покачал головой. В том-то и дело, что ты не сможешь просто подарить ее государству. Из-за этой шахты его величество был вынужден вмешаться в это дело. Собственно, так он и узнал о вашем Смамбовом участии в нем. Добавил он, немного подумав. «Мы проконсультировались со специалистами по международному праву. В общем, не думаю, что тебе интересны подробности». не интересно подтвердил я. «Мне интересен итог всех этих переговоров». Было предложено создание акционерного общества закрытого типа. Акции будут поделены 60 на 40% в пользу государства. Это исключит тебя из состава совета директоров и избавит от головной боли, связанной с запуском разработок, но принесет приличные куши в виде дивидендов. Что скажешь? По мне, так нормально. Я пожал плечами. Только давайте сделаем шестьдесят, тридцать и десять. Олег тоже принимал участие в... Хм, изъятии этой шахты из Лапсорокина. Как скажешь, кивнул Медведев. Я не против. Он поднялся и повернулся к двери. «Вам с Мамбовым придется здесь задержаться ненадолго, чтобы на месте оформить все необходимые документы. Завтра-послезавтра приедет поверенный, который и займется бумажной волокитой. Но нужны будут ваши подписи, так что... Хорошо, все равно я еще не в форме. Выздоравливай, Женя. Твоя практика зачтена. Увидимся на балу. И Медведев вышел, оставив меня наедине с моими мыслями.